Сёстры синхронно пожали плечами, мол, за что купили, за то и продаем. А ещё говорят, что внутри семьи у них жёсткое разделение. Бизнес ведут только мужчины, а дети, кухня, светские приёмы – этим заведуют женщины. А ещё ходят слухи. Тут сёстры придвинулись ещё ближе ко мне и зашептали